Глава двадцать шестая. Тогда Лори. Солнце пробивалось сквозь густые кроны деревьев на поляну, играя в листьях то темным, то светлым. Потупив глаза, Майк рассказывал, как встретил Эрин. Лори попыталась представить сцену, которую только что описал Майк. Они с Эрин сидят за барной стойкой где-то на Фиджи. Это объясняет, откуда у Майка ее телефон. Она забыла его в баре. «Так я познакомился с твоей сестрой», — закончил рассказ Майк и перевел взгляд на Лори. «Мне все равно, как вы познакомились», — взревел Дэниел. «И плевать на этот мобильник. А вот какого хрена ты напился перед вылетом?» «Я выпил только один стакан». Снова опустив взгляд, пробормотал Майк. «Так мы и поверили», — «Зачем ты спрятал спиртное в кабине?» Майка выступил пот на лбу. «Давай, капитан, признавайся! Сколько выпил накануне вылета? Да еще пару рюмок похмел с утра, чтобы стоять на ногах! Так?» Майк смотрел на него в упор и молчал. «Отвечай!» — заорал Дэниел. Сонни испуганно вскрикнул. Лори отошла от мужчин подальше чем младенцу на ухо что-то успокаивающее. «Полегче, приятель», — предупредил Феликс, положив руку на плечо Дэниела, но тот сразу ее сбросил. «Отвечай на гребанный вопрос, Майк!» Не унимался он. Майк потянулся к воротничку, ослабил, будто ему не хватало воздуха. «Да, я ходил в бар накануне полета, но выпил только стакан виски». И, конечно, утром перед полетом не пил. Неужели? Тогда почему мы разбились? Из-за тебя люди погибли, Стюардесса. Ее звали Кали Холли. Прервал Майк и, вскинув подбородок, на одном дыхании выдал: еще Рут Бенток, Джек Бенток, Холли Сентон. Руки пилота тряслись. Четыре человека погибли из-за меня, и вы здесь. «Тоже из-за меня. И младенец. Думаешь, я не понимаю? Думаете, я этого хотел? А зачем было врать? Прятать спиртное?» Пылал растил Дэниел, сжав кулаки. «Я совершил ошибку. Ясно? Просто не мог без этого. Не надо мне было. Простите меня за все. Этого ты хотел. И что? Стало лучше от моих извинений?» пока не появится чертова спасательная лодка, лучше не станет. Знаешь, что значительно улучшит ситуацию, когда мы вернемся на материк? Дэниел уткнул палец Майку в грудь. То, что тебя запрут нахрен в камере. Злобно отчеканил он и ушел, продираясь через джунгли. Феликс пошел в противоположном направлении к берегу. Прислонившись спиной к дереву, Майк переводил дыхание, изможденный, руки все еще дрожали. «Значит, вы с Эрин знакомы?» Наконец проговорила Лори. «А ты знал, что она моя сестра?» «Сначала нет, потом ты упомянула ее имя и вашу ссору, я догадался. Но мне ничего не сказал, он только покачал головой. «Она мне понравилась, твоя сестра». «Умная, интересная, выслушала моё старческое нытьё». «Да, Эрин любила слушать других. На вечеринке могла весь вечер просидеть, вникая в чужие проблемы. Люди легко ей открывались, потому что она никого не осуждала». «Умеет слушать», — сказал Майк. «Если потерял близких, поймёшь чужое горе. Верно?» Лори удивлённо взглянула. Она рассказала, что ваши родители умерли, — пояснил Майк. Мы справились. Лори потрясли его слова. Слишком личное вышло на свет. Вы с ней все пережили, потому что поддерживали друг друга. Горе или скрепляет отношения, или разрушает их. То, как он это сказал, заставило задуматься а что стало с его браком. «Эрин говорила что-нибудь о нашей ссоре». Майк улыбнулся. «О!» У нее чуть ли не пар из ушей шел. Хотела высказать все, что накипело, а пропустила пару стаканчиков и словно приподняли крышку на чайнике. Ей полегчало. «Знаешь, что она сказала о тебе?» Он помолчал. «Лори!» Для меня все. В душе поднялась буря. Ей не хватало воздуха. Вдруг стало тесно, слишком душно. Песок обжигал подошвы. Лори подбежала к кромке воды, зашла на мелководье. Плечи ныли под тяжестью висящего в слинге Сонни. В кристально-прозрачной воде все казалось отчетливее, чем на поверхности. Потрескавшийся педикюр на пальцах ног неровности дна, обломки белых кораллов, розовые ракушки. Она достала из кармана мобильной сестры. Вспомнила о пальцах Эрин, скользящих по экрану. Вечно некрашенные обкусные ногти, на большом пальце серебряное кольцо. Лори включила телефон. Зарядка показала 90%. Неплохо. Сигнала, конечно, нет и ждать не стоит, Они проверили весь остров. Лори изучала картинку на заставке. Эрин выбрала ее фотографию. Первое, что она видела всякий раз, когда тянулась к телефону. Лори, для меня все. Она зашла в галерею с фотографиями. Ей хотелось поскорее увидеть лицо Эрин. Последнее фото из аэропорта Хитроу. На селфи... Они вдвоем в зоне вылета. Сидят в баре, подняв кружки с ледяным пивом. Обе бледные в теплых кофтах. Она не могла вспомнить, как это здорово сидеть на стуле, держа холодный напиток. Другая жизнь. Словно листаешь картинки из книги, до которых не дотянуться. Лори просмотрела несколько фотографий, сделанных на Рождество. Они провели его в лондонском пабе с австралийцами, которых Эрин знала по работе хорошо посидели, выпивали, дурачились. Совсем не по-рождественски они так и хотели. Вот размытые фотографии с концерта и каких-то вечеринок. А вот они с сестрой летом. Обычные для прежней жизни виды и места, которых здесь, на острове, нет и в помине. Долистав до последней фотографии, Лори подняла голову и уставилась вдаль. Бесконечный пустой горизонт куда хватает глаз. Необъятное пространство, и она в нём, как в ловушке. Как же она тосковала по Эрин. Как хотела, чтобы сестра оказалась рядом. Пошутила о чём-то или съязвила, как умеет она одна. У Эрин получалось высмеять что угодно. А ещё она могла взвиться из-за какой-то мелочи. Никогда не угадаешь, что вызовет её гнев и нападки. Душу щемило от тоски. Поговорить бы сейчас с сестрой. Увидеть хоть одним глазком. Машинально Лори зашла в приложение камеры. И на экране вдруг появилось ее собственное отражение. Она отпрянула. Выжженные на солнце, пропитанные солью волосы. На виске следы укусов насекомых. Щеку пересекает глубокая царапина тусклые, невразительные глаза. Обычно она выделяла их подводкой. вы ничего из этого сейчас не исправишь. Поэтому Лори нажала на видеозапись. Эрин, произнесла она имя сестры, в животе ёкнуло Не могу поверить, что говорю это, но наш самолёт упал. Мы на каком-то острове. Она подвигала камерой по сторонам. «Неизвестно, где самолет сбился с курса. С нами младенец Сонни». Она повернула камеру, чтобы показать висящего в слинге малыша. «Он выжил, а его мама...» Лори умолкла, качая головой. «Эрин, он такой хорошенький, такой милый. Я боюсь за него. Ребенку здесь не место. Смотрю за ним». «Стараюсь изо всех сил, но...» Голос дрогнул. Она замолчала, глубоко вздохнула, сдерживая слезы. Потом поднесла телефон к лицу и продолжила запись. «Твой телефон у меня потому, что его взял из бара наш пилот Майк Брас, с которым вы познакомились накануне полета. Как ты, Эрин? Ужасно, что мы поссорились. Все так завертелось. Мы подцапались Ты пошла в бар». Самолет разбился, а теперь это. Почему всё так вышло? Я живу словно в кошмаре. Хочу открыть глаза и оказаться в Лондоне, в твоей квартире. И плевать, что на твоей фиговой электроплитке не сварить нормальный кофе. Я бы его выпила с превеликим удовольствием. Я бы любовалась ужасным видом на многоквартирный дом из окна гостиной. Расцеловала бы каждый кирпич, раскладную кровать. «Стены, холодильник и все, что в нем есть!» «Я хочу вернуть свою жизнь, вернуть тебя!» Лори выдала все, что накопилось в душе, словно Эрин рядом. «Сестренка, знаю, ты будешь меня искать. Не сдавайся. Пусть спасательные команды нас ищут. Ты нужна мне, Эрин. Вытащи меня с этого острова!»